Глава 4. Поиски Он шел по площади, колыхавшийся, как серое море. Видел раздражение, злость, недовольство горожан от присутствия чужаков в городе. Видел не лица, не людей, а свет их душ, их настроения. Положительных эмоций не было. Самые нейтральные любопытство и заинтересованность. Если бы не мирный договор и не обман колдуна, Гарон и Лохэм снесли бы этот город еще вчера. Но, приехав сюда в сумерках позавчерашнего дня в поисках пропавшей девушки, воины не были впущены в город. Ночью ворота закрывались для всех чужаков без исключения. О том, что искали дочь вождя, говорить было запрещено. Нельзя было давать шанс для манипуляций. Да это бы ничего и не изменило. Любую другую девушку искали бы так же. И искали Лейлу, подругу Дары. К ночи нашли в роще, с перерезанным горлом. Родителям сказали сразу. К нему же в шатер. Зайти боялись. Боялись его ярости и гнева. Боялись пыльной бури, способной все снести на своем пути. Успокоить его умела лишь Дара. И то, что ее не нашли, давало надежду. Маленькую, крохотную надежду. Когда же вошли в шатер с двумя венками, один из которых был в крови, он закаменел, лишь через долгий удар сердца поняв, что на венке его дочери нет крови, и понял также, что она жива. Раскрытием, почувствовав, что ее свет горит совсем рядом, в городе. Знать бы, где именно. Утром отряд поехал снова. Им было разрешено обыскать город. Князь к ним не вышел. А колдун, странно усмехаясь, Готов был открыть для воинов любую дверь. В этом не было необходимости. Охотник мог отыскать дару по стуку ее сердца даже самостоятельно. Но обыскав весь город, проведя здесь полный день, воины вернулись в сумерках обратно ни с чем. Город закрылся для чужаков. Он дожидался сыновей у шатра, не впустив гонцов князя внутрь, думая больше о судьбе дочери, чем о том, как принять случившееся. Как избежать кровопролития? Дочь. Она была единственной его слабостью, напоминая жену, походкой, улыбкой, поворотом головы. Она была его наказанием и наградой одновременно. Ведь когда начались роды, и Повитуха сказала ему, что спасти можно будет лишь одного ребенка, он выбрал сына. Повитуха ошиблась. Прослушивая живот матери, она слышала стук лишь одного сердца, Видела свет души лишь одного ребенка. Повитуха ошиблась в первый и единственный раз. Это стало понятно через сутки мучений и боли, когда роженицы все-таки вскрыли пузырь и воды отошли. Обычно роды проходили совсем не так. Сейчас же жена не могла родить, а его мать, прощупывая живот женщины после отошедших вод, с ужасом поняла, что внутри двое детей. Решать нужно было быстро. Воды отошли, дети могли задохнуться. Один, до этого закрывавший собой второго, был очень активен. Толкался, требовал впустить его в этот мир. Второй практически не шевелился. Двое детей. Живот вскрыли. Операция достаточно частая, хоть и небезопасная. Все оказалось точно в соответствии со словами повитухи. Двое детей. С одним сердцем. Тогда она ему и сказала, выбирай, спасти можно только одного. И он выбрал сына. Девочка казалась такой маленькой, совсем синюшной, она едва дышала. Брат был настолько больше, что окружал ее со всех сторон, сросшись с ней, питая и, казалось, защищая от всего мира. Тогда-то жена, обессиленная от кровопотери, разом посеревшая и подурневшая, и от того ставшая еще дороже, схватила его за руку, выдыхая пророчество. «Нет, ты не сможешь ее убить! Она будет матерью народа!» По древнему поверью, мать могла принести себя в жертву, отдав ребенку жизненно важный орган. Если ребенок выживал, значит, милосердный принял жертву. На его памяти этого никогда не делали. Но обряд существовал и хранился в разделе черных. Забрать жизнь означало погасить свет души. Это было неприемлемо для народа пустынь. Это шло вразрез со всем учением. Его жену похоронили через сутки. И место погребения в пещере он собственноручно завалил камнями, предварительно выкупив эту пещеру у местного племени за солнечный камень. Ничего в этом мире не ценилось дороже. Из этого камня делались амулеты и обереги. В нем запечатлялся свет души. Такой амулет можно было использовать для призыва, даже после смерти человека. Не говоря уже о том, что при жизни хороший следопыт мог разыскать пропавшего по этому амулету. Место погребения окружили заклинаниями. Теперь никто, кроме кровников, не мог приблизиться к этой пещере. Тогда он целую неделю сидел в шатре, не желая видеть детей, отнявших жизнь у его пары. Просил у милосердного ответа и не получал его. А ведь в мире под солнцем мало что было скрыто от вождя. Через неделю он поднял полок и взял сверток с дочерью на руки. Сил слушать ее надрывный крик у него больше не было. Девочка кричала истошно, не останавливаясь замолкая лишь когда ела, переходя тогда от истошного визга к тихому поскуливанию. А ее брат начинал плакать лишь в те редкие моменты, когда его уносили от нее, чтобы помыть или перепеленать. Кормилица, быстро понявшая, в чем дело, вынуждена была мыть их и кормить одновременно, попросив в помощь еще одну служанку. Стоя тогда на выходе из шатра, взяв в руки этот неожиданно маленький сверток, Заглянув в голубые глаза, странно осмысленные для младенца, он понял, что девочка получила не только сердце, но и душу жены. Ему больше не с кем было общаться в посмертии. Это было невозможно. Больно, как удар под дых. Реинкарнации случались, но не сразу. Проходили поколения, прежде чем душа спускалась в мир. Сейчас же произошло невероятное невозможное, но он принял это сразу, одним вздохом, поняв, наконец, почему так горько плакала девочка всю эту неделю. До той проклятой ночи, разделившей его жизнь на до и после, он ни разу не разлучался с женой после обряда единения. В счастье и в горе, в радости и в печали, поклялись тогда они друг другу быть вместе. А она добавила, «Я буду счастлива рядом с тобой любым до тех пор, пока горит свет моей души». Теперь он понял, что она знала, знала и не сказала. Его гнев переселил даже горе. Он разгромил все в шатре, радуясь, что служанка успела забрать ребенка. Изо всех сил сдерживая внутри ураган, понимая, что, выпустив тьму наружу, Он просто уничтожит все вокруг. Было ли это предательством со стороны его жены? Знать все заранее, решить все за двоих, оставить его, уйдя навеки. Он пришел в себя, лишь услышав истошный крик младенца. Так она и выросла у него на руках. Он назвал девочку Йошевет, сидящую на коленях, а мальчика назвали Льядо, находящийся рядом. Вторые, внешние имена детям дали парные – Дара и Дарин, что было логичным, в общем-то, в сложившейся ситуации. Колени отца были для девочки целым миром, ее свободой и ее наказанием. Она была непоседливым ребенком, но у него на руках затихала боясь быть выгнанной. Вождь был сердцем племени, он много обучал, иногда, не опуская полок шатра до глубокой ночи, решал споры объяснял законы сущего, по ночам сам учился, открывая все новые и новые пласты знаний. Он давно понял, что свет и тьма — это две неделимые части существования. Нельзя быть лишь солнечным, как камень. Это посмертие, слепок, хранящий застывший свет души. Жизнь же многогранна, наполнена испытаниями и каждым мгновенным выбором, сделать правильно которое невозможно. Потому что нет на свете правильного и неправильного. Есть сплетенный свет и тьма. Нужно лишь уметь взять силу тьмы, завернув ее в свет. А вот чтобы суметь это сделать, иногда нужно учиться всю жизнь. Уметь повернуть каждый свой порыв на благо. Но что такое благо? Радость одного запросто обернется горем другого. Значит, благо не в материальном. Вопросы множились. Ответы получалось найти не сразу. Дара же была центром его мироздания. Едва научившись ходить, она стала находить воду. Впервые сделав это, когда ей еще не исполнилось двух лет. Никто не мог понять, почему она так потешно топает ногой по одному и тому же месту и смешно дует губы. Смешно было, пока из-под земли не вырвалась струя воды. Хорошо, что сил у девочки было мало, и фонтан не принес никому вреда. Сейчас. Дара могла собрать тучу, вытянув воду из земли по капле. Девочка обрела дар, а племя смогло передвигаться, не завися от источников воды. Они с места на место, присоединяя все новые земли, оставляя за собой поселения, наполненные зеленью и жизнью. Поселения, люди которых жили по новым законам, законам единого мироздания. И вот теперь, через 18 лет, он сидит на входе в шатер по колени, заваленные золотыми слитками, и понимает, что ничего не понимает. Нужно ли отпустить дочь или вернуть ее, несмотря на последствия. А потом решил ехать в город сам, оставив себе, как всегда, пространство для выбора, одномоментно и вдруг почувствовав прилив сил, как и всегда при принятии правильного решения. Нужно было только услать Лохома. Иначе все пойдет прахом.